Глава 14. Ольга. Всё же приятно внезапно получить в подарок пару выходных в разгар рабочей недели. И пусть к этому предшествовали не очень приятные события, но итог получился очень даже ничего. В гостиной слышен мальчический гогот. Матвей наконец у нас дома, и они с Артёмом добивают новую игру в приставку. В духовке доходит ароматная пицца пепперони, которую я приготовила сама. А главное, скоро приедут Олег и Витя. И мы все вместе сядем за большой стол обедать. Нет, у меня из головы не выходит Свет огромova. Это тяжёлое испытание пустить всё на самотёк и не присутствовать в офисе в тот час, когда она приедет. Но ведь, если не доверять Олегу, то и смысла нет никакого в нашем союзе. Как ты думаешь, она там сильно страдает? Подперев кулаком щёку, Маргарита с несчастным видом теребит салфетку у окна и улыбаюсь. Видишь, наливаю ромашковый чай в стеклянные чашки с двойными стенками. Подарок свекрови. Маргош, с Машенькой всё в порядке. Но поверь, если бы было не в порядке, воспитатель уже бы тризвонила тебе по телефону. Я смотрю, ты уже немного успокоилась. Сестра Лукава посматривает на меня. Витя сказал, Олег купил так много роз, что они едва поместились на сиденье. Я усмехаюсь. Перед глазами до сих пор стоят обрывки прошлой ночи. Горячие поцелуи и откровенные ласки мужа, от которых по коже до сих пор летит ворох волшебных мурашек. «Мы тоже хотим маленькую булочку», — признаюсь Рите. «Знаешь, я всегда боялась рожать еще одного ребенка. Но сейчас все по-другому, как будто у меня крылья выросли». «О-о-о, все ясно, перемирие было бурным», — смеется Маргарита и, взяв чашку, отпивает глоток чая с ароматом ромашки. «А что с Громовой?» Она же сегодня должна прийти в офис. Я мрачнею. Сегодня, да. Надеюсь, у Олега хватит ума отправить её куда подальше. Олег дорожит вашим союзом, оль. Даже не сомневайся, он не станет рисковать своей семьёй. Видимо, Света думала, что он свободен 5 лет спустя, а оказалось совсем наоборот. Не понимаю, для чего он ей так резко понадобился. Я вздыхаю. Вроде и с Олегом мы помирились и всё обсудили, а как-то тревожно на душе в отношении этой Громовой. Щёлкает духовка, извещая о том, что пицца готова. Я поднимаюсь из-за стола, достаю прихватку. В просторном коридоре слышится звон ключей. Оленька, принеми гостей. Слышится обычный голос Олега, и они с Прохоровым весело вваливаются на кухню. Какой запах. Мм. Витя, ты почему не на работе? Маргарита строго посматривает на мужа. А ты что, не на собеседование? Отдала, видишь ли, нашу машинку в садик? А "На работу не идёшь?" с видом оскорблённого мужа отвечает ей Виктор. "Ой, не дави на больное, а то я сейчас сорвусь и побегу в садик. Забирай её обратно", машет руками Маргарита. "Оль, давай на стол, на кровать. Мальчишки небось тоже слюни пускают". Я смотрю на Олега. Виделся он с Громовой или нет? Он перехватывает мой взгляд, хмурится и притягивает меня к себе. "Оль, ну хватит. Правда, не смешно уже", шепчет сбивчиво. Как пришла Света, так и ушла. «Вон, увидь и спроси, если не веришь. Он со мной в офисе был». Олег целует меня в щеку, и на душе становится немного легче. Суета на кухне отвлекает меня от тревожных мыслей. «И что я в самом деле? Подумаешь, приехала. Она ведь не знала, что он женат, вот и повела себя так. А теперь знает. Точки над «и» расставлены. Живем дальше. Мы с Маргаритой достаем тарелки, накрываем большой стол. Я вытаскиваю из духовки горячую пиццу, а Маргарита зовет Матвея и Артема. Олег перехватывает у меня из руки нож для резки пиццы и сам разрезает её на куски. Тренируешься перед годовщиной? весело ухмыляется Витя. А то свадебный торт надо будет резать с ювелирной точностью, чтобы гости не объелись, уверенно кивает Макаров. Оля, я надеюсь, вы с Маргаритой делом занимались, а не сплетнями. Хоть один ресторан нашли? Конечно, мы занимались делом. Пиццу готовили, Вмешивается в разговор сестра. Да выбирали ресторан, а дело не дошло, а до торта тем более. Вот у тебя, Олег, выходные. Ты и займись подготовкой к празднику. Я ребёнка в сад отдала. Мне не до веселья. А я, Ритуль, между прочим, был против садика, пыхтит Виктор. Говорил тебе, посиди с ребёнком ещё год дома. Какой год, Витя? Ей пятый год пошёл. Нас и так еле взяли в сад. На просторной кухне шум, весёлый смех, болтовня. «В нашей семье по сиделке за общим столом – добрая традиция. Сегодня мы обедаем без старшего поколения, но все равно на сердце тепло от того, что больше не давит эта фабрика, и что внезапно собрались все вместе. Я занимаю место рядом с Олегом. Он с любовью прижимает меня к себе, и от этого на сердце тепло, как никогда. Поднимаю голову, ловлю в его серых глазах нежность и таю от этого взгляда. «Дядя Олег, ну расскажи про вчерашнее приключение!» – просит Артем. Его голубые глаза горят восторгом. Покажи, каким приёмом ты боксёра уложил, вмешивается Мадвей. Он у нас мастер различных приёмов и техник. У них с Олегом завязывается спор на тему, как лучше уложить соперника на лопатки. Олег в прошлом тоже дзюдоист, и они смотрят в им спорят до хрипоты, с азартом убеждают друг друга в том, как лучше было бы поступить в тот момент. Мы с Маргаритой переглядываемся, закатываем глаза. Ну началось. Но на самом деле спор выходит интересный. Матвей выскакивает из-за стола, тянет отца на свободное место у так любимого мною французского окна, чтобы показать технику, которая кажется ему более уместной. Я на миг прикрываю глаза. «Все, держитесь за навески. Теперь до тех пор, пока мы не посадим Матвея на самолет и не отправим его в Минск?» В квартире все будет кувырком. Хотя иногда мне немного жаль, что мой родной сын выбрал футбол, а не борьбу. Впрочем, ни гипс, ни отсутствие познаний не мешают ему с азартом следить за спором. Только Витя Прохоров не участвует в веселье. Он украдкой посматривает на часы и молча поглощает ещё горячую и ароматную пиццу. Ему не до развлечений, надо торопиться на работу. Кушай, мой хороший, давя смехом Маргоша поглаживает его по спине. Ничего с этими задирами в их спорах участвовать. Это уже посмеиваюсь у Краткой. Нет, что ни говори, а у нас хорошая семья. Все в пределе, все вместе. Один за всех и все за одного. Вечером мальчишки вместе с Олегом смотрят по телику в гостиной футбольный матч и хрустят закусками, а я собираю в стирку вещи, параллельно разговариваю со свекровью по мобильному телефону. Оленька, я тебе сейчас телефон кондитерской пришлю, где мы Артёму на день рождения торт заказывали. Они свадебные торты тоже делают и на годовщину семейной жизни в том числе. Вы меня так выручите. Всё, сейчас пришлю. Лови сообщение. Прохожу мимо дивана, на котором разместилась мужская половина. Олег, я там скинула тебе ссылки на два ресторана. Посмотришь? Надо скорее вносить задаток. Притормозив у телевизора, сообщаю мужу. Мам, тёть Оль! Пожалуйста, он же гол сейчас пропустит, а мы не увидим. Посмотрю, Оленька, сейчас только матч досмотрим и сразу займусь этим вопросом клянет Самакаров и вскочив с места берёт меня за плечи и отводит в сторону от экрана. А мальчики после матча всё уберут. Они обещали. Ура! Гол! Ура! Я лишь качаю головой и отправляюсь в сторону ванной комнаты. Мне не понять заядлых любителей спорта. Для меня каждый матч Артёма эмоции на грани. Переживаю, трясусь. Смотреть такое по телевизору просто ради развлечения мне не по нраву. Но мужики есть мужики. Прихожу и замечаю небрежно брошенный пиджак Олега. Поднимаю, чтобы повесить его в гардероб, встряхиваю, и оттуда выпадает фотография. Я задачно поднимаю фотографию с пола. Узнаю на фото Светлану Громову. Она держит на руках маленькую девочку возрастом примерно как Машенька Прохорова. И мне сразу становится нехорошо. Перед глазами всё плывёт. Откуда у Олега в кармане пиджака фотография? Для чего она ему? Обращаюсь Смотрю на мужа, который с упоением пялится в экран телевизора. Сердце пронзает неясная боль. Зачем Олегу фото Громовой с ребёнком на руках? Макаров, будто почувствовав неладное, резко перехватывает мой взгляд, и ему уже не до матча. Он спешит в прихожую. Оля, даже не думай. Она у Светы из сумки выпала, я просто её поднял, чтобы не затоптали. Вот и сунул в карман пиджака. Он вырывает у меня фотографию, а я смотрю на него немигающим взглядом. Это же не твоя дочь, вырывается хриплое. Даже сама не знаю, почему так срабатывает мой мозг на эту тему. Макарв замирает. Моя? Да ну, Оль, ты что? Слегка удивлённо усмехается он, проводя по взъерошенным волосам ладонью, и напряжённо сглотнув, оправдывается. Громова, когда в машину садилась, обронила фото. Она уехала, а я фотографию поднял. Хотел отдать, да она уже сорвалась с парковки и умчалась вдаль. Не понравилось ей, что я люблю свою жену. Строила обиженную леди от того, что ей не рада. Всё насмехалось, что я стал примерным семьянином. Езвила. У меня от встречи с ней осталось такое гадкое послевкусие. Я не шевелюсь. В любимых глазах мужа отчаяние. Меня трясёт. Оль, я не думаю, что, но ну, 5 лет прошло, брось. Она бы сказала, если бы наша связь имела такое веское последствие. Мне нехорошо. Я прикрываю рот рукой, в глазах плещутся слёзы. У нас ведь общих детей нет. А если у неё ребёнок от него? А с чего бы ей тогда фотографию тебе под ноги бросать, Олег? Макаров шокирован, сбит с толку. Он хватает меня за плечи, больно сжимает. Оля, я не хочу даже знать, для чего эта женщина бросила мне под ноги фотографию. У нас с ней нет ничего общего. А если есть? Если есть, Олег, Вдруг она приехала, чтобы сообщить, что воспитывает твоего ребёнка. Господи, Оль, да вы с Маргаритой сериалов пересмотрели. Мы пересмотрели сериалов? Да это ты в наш дом фотографию принёс. Я случайно. Я просто забыл про неё. Я качаю головой и оттолкнув его, иду в ванную комнату, загружать вещи в стиральную машинку. Олег напряжённо шагает за мной следом. Оля, я себя идиотом чувствую, честное слово. Твои предположения меня с ума сведут. Я ещё понял бы, если бы ты у меня на рубашке следы от женской помады обнаружила. Но это это несерьёзно, честное слово. Я не отвечаю. Запихиваю вещи в стиралку, выбираю программу. Макаров нервничает. В глубине души я понимаю, что он растерян, как и я. Скорее всего, ничего у него с этой королевой адвокатов не было и быть не может. Но мне ли не знать, как коварны женщины, особенно те, которыми пренебрегли. Понятно, что только такой простофиле, как Витя Прохоров, мог убедить Олега, что фотография упала ему под ноги случайно, а такой, как Макаров, мог в это поверить, потому что проще поверить, что это случайность, чем раскрыть глаза на неприглядную реальность. Макаров не выдерживает моего молчания, резко разворачивает меня к себе лицом и уверенно смотрит мне в глаза. Оля, ты наш с тобой разговор вчера ночью помнишь о доверии? Помню. Ещё бы не помнить. Давай тогда договоримся. Если для тебя это важно, я выясню, откуда у Светы ребёнок. Но даже если вдруг так оказалось, что она 5 лет молчала, это ничего не изменит, понимаешь? Света женщина свободная. Она имеет право рожать от кого захочет. Но и мы с тобой имеем право на свою личную жизнь, на нашего ребёнка, Оля. Я удручённо киваю. Взгляд скользит по таким любимым, болевым чертам лица Олега, останавливается на его глазах. Я тебя ей не отдам. Ни за что не отдам, Олег. Шипчу сквозь слёзы и сжимаю пальцами его крепкую руку, впиваюсь ногтями с такой силой, что он вздрагивает. Не отдам, запомни. Семью не дам разрушить. И если, если у нас с тобой будет ребёнок, он должен воспитываться в полной семье. По-другому не будет, Оля. Макаров тяжело вздыхает, рывком притягивает меня к себе и прижимает к своей мощной груди. Мы молчим напряженно молчим в унисон друг к другу, отчаянно желая, чтобы мои догадки оказались фантазией, а фотография выпала из ее сумки ему под ноги просто так. Мобильник в кармане его джинсов пробивается в нашу тишину резкой неприятной трелью. Олег нащупывает его, достает и раздраженно смотрит на экран. «Это Витя», — поясняет мне и нажимает на прием вызова. «Олег, фабрику подожгли», — прорывается сбивчивый голос Прохорова. «Горит фабрика! Скорее собирайся! Поехали!» Говорят, хозяин остался внутри. Они там банкет закатили на широкую ногу. Отмечали судебное решение. Гостей тьма. И все в ловушке оказались. Я почти у твоего дома. Поторопись, мы на служебной машине. «Твою ж мать!» Ворвается рык из груди Олега. Он растерянно смотрит мне в глаза, потом срывается с места и несется к выходу. «Оля, я буду поздно!» Слышатся его голос из прихожей. Спохватившись, Олег возвращается, крепко целует меня в губы и на миг заглядывает в глаза. Я тебя люблю, запомни, только тебя. Хлопнет входная дверь, заставляя меня вздрогнуть. Прислонившись к стиральной машинке, обхватываю плечи руками. В телефоне мерцает сообщение от свекрови, номер телефона кондитерской, в которой делают торты на заказ. А у меня почему-то тягостное предчувствие, что никакого праздника не будет ни в этот раз.